Глава двадцать п е р в э л а й д ж а снимал квартиру в большом кирпичном доме с небольшими окнами. Вообще это было странно. Куда проще было снять комнату в о т е л е и сэкономить как минимум половину. Но, видимо, Вундер Корпорейшн действительно неплохо платит своим кадрам. Андерсон, кряхтя, поднялся на пятый этаж и постучал в дверь. Звук шагов он не услышал, лишь медленно поворачивающийся замок. Открывший дверь Элайджа заслонил с собой почти весь проем. но затем с улыбкой п о с т р о н и л с я пропуская его внутрь. Марк вздохнул и оглянулся. Несколько кожаных кресел, стеклянный столик, паркет. Да, теперь понятно, почему эти ребята предпочитали снимать сами, а не выбирать мотель. Куда уж м о т е л ю до такого изыска? — ч а ш к у кофе, детектив? — вежливо спросил хозяин. Марк нахмурился. Он уже практически отвык от подобной вежливости, исходящей от коммерческих спецов. которые, как правило, держали дистанцию от копов, всячески подмахивая на разницу зарплат. «Ну да, было бы неплохо. Согласен. Кстати, здесь отличная кофемашина. Быстро и вкусно. Если честно, я догадывался, что вы придете. Можно просто Марк». Поправил его Андерсон, начиная проникаться с и м п а т и е й к этому огромному негру. «С чего все эти догадки?» «Да ясно дело, что вам интересно, что с Хьюри». Но тот должен вас немного зачаровать. Марк, мой парень нашелся. И где он? Отъехал за билетами. Мне нужно с ним поговорить. Ну, как придет, поговоришь. Хотя я тебе и так могу все рассказать, что произошло. Я слушаю, — сказал Марк, усаживаясь в большое кожаное кресло. Сначала кофе, — улыбнулся Марк, подходя к небольшой стойке. Знаете, когда я немного воевал... А наш командир взвода, он всегда начинал день с кофе. Неважно, грязь, песок или дождь, он всегда заваривал чашечку. Не было воды, топили снег, копали в песке ямы, но кофе всегда был. И не просто кофе, а вкусный, заваренный так, что я до сих пор вспоминаю его вкус. Я иногда просто недоумевал, как он это делает. И как? А черт его знает. Главное, что я понял, не как, а зачем. Он делал это не столько для вкуса, сколько для того, чтобы отвлечься от окружающей нас крови. И? и? с тех пор я настолько привык к правильному завариванию, что нигде не могу обойтись без ароматной чашечки. Сказал Элайджа и бережно, словно трогал не бесчувственную металлическую машину, а изысканную женщину, снял крышку и засыпал зерна. Лицо его при этом разгладилось, а взгляд приобрел ту философскую утомленность, которая всегда отмечала мечтательных людей. А затем в воздухе возник безгранично притягательный аромат. — Готово, — сказал негр, протягивая кружку. — Спасибо. И правда вкусно пахнет. — Ты попробуй его, и тогда поймешь, что такое настоящий армейский кофе. Марк отпил. И вправду божественно. Только вот сахара не хватало. Видимо, э л а й д ж а был человек старой школы, и сахар не применял. — Итак, что ты мне хотел рассказать а, про Хьюри?